Автобус тряхнуло. Ника ударилась лбом о спинку переднего сиденья и открыла глаза. Снова на том же месте проснулась. Мне уже интересно, чем закончится эта прогулка по Ялте и встреча с Интиноку, если мне не помешают досмотреть сон до конца. Так было в детстве. Нике стал сниться повторяющийся сон про бассейн, открывшийся в их школе, куда ей очень хотелось пойти. Каждый раз Ника, преодолевая всевозможные препятствия, подходила к заветной двери, тянулась к дверной ручке и просыпалась. Звонил будильник, мама поднимала дочерей, раздавался какой-то шум в доме или на улице. Однажды, уже лет в пятнадцать, Вероника у селем воли заставила себя спать дольше, когда за открытым окном белой майской ночью задрались два кота». Вошла в зал, посмотрела на бассейн, окунулась, и после этого повторяющийся сон перестал приходить. «Ты достигла своей цели, вот почему!» пояснила ей младшая сестра Вика. А после свадебного путешествия Нике стала сниться Ялта, вся в золотисто-багряных красках осени пронизанная не по-ноябрьски ярким солнцем, и тонкая черная фигура в капюшоне далеко впереди в аллее Приморского парка. Автобус заруливал на парковку. «Стоянка двадцать минут, прошу не опаздывать», — сказал водитель в микрофон. Первыми у выхода оказалась шумная молодежная компания с зеленоволосой девицей. Ворча на этих бизонов... Заторопились к ступенькам белые панамки, поглядывая на вожделенный павильончик WC. Молодая пара и паренек с планшетом двинулись в мини-маркет. Остальные пассажиры беспорядочно рассыпались по всей площадке. Кто-то из пассажиров заливисто похрапывал на заднем сиденье. Ника подошла к экспресс-кофейне самообслуживания, заказала допио без сахара. Забрала высокий стаканчик из плотного жаростойкого картона. Великоват для 60 мл напитка, пожалели бы бумагу. Отпила глоток и закурила. Рядом остановилась высокая девушка в узких черных джинсах и майке, брюнетка с длинным хвостом на затылке и тоже щелкнула зажигалкой. Долго не было стоянки. Заметила она, и ее голос напомнил Веронике Ялту. Орлова обернулась. Из-под приподнятых зеркальных рейбенов на нее смотрели раскосые синие глаза. «Ди...» — начала была Ника. мияка поправила ее девушка. «Не забывайте, что меня зовут только так. Иное имя, иная карма, иной путь». С Мияко Мацуо, или, как принято говорить в Японии, Мацуо Мияко, владелицей сети косметических бутиков «Карюкай» и артисткой цирка «Сумида» Вероника познакомилась в Ялте. После этого ее и начал преследовать повторяющийся сон о аллее парка. Ника хранила тайну, соблюдая данные при откровенном разговоре слова. Мияка настаивала на том, чтобы об их встрече не знал даже морской. «Особенно он», — подчеркивала она. «Вы и в Карелии хотите открывать точки?» — спросила Орлова, кивнув. «В Петрозаводске сортовали уже есть, карюкай ответила Мияка. «Нет, сейчас я еду в отпуск». Ника изумленно посмотрела на нее, девушка улыбнулась. «Вы не поверите, но и мы иногда отдыхаем». По-русски она говорила чисто, но изредка, забавляясь, напирала на характерную для говорящих на чужом языке японцев картавинку. «Как подзевает Бекута-сама?» — спросила Мияка. Ника знала, что Бекута — японский вариант имени Виктор, а «сама» означает особо уважительное обращение к человеку, в отличие от универсального «Сан». «Полетел на деловую встречу в Ниццу», — ответила она. «Какие-то переговоры по делам корпорации». «Он правильно выбрал свой путь», — кивнула Мацуо. «И уверенно идет по нему. Тернии остались позади, сейчас он пожинает плоды своих трудов». «И в его колеснице есть хороший спутник», — улыбнулась она собеседнице. «Автобус отправляется, пассажиры, займите свои места», — позвал водитель. «Встретимся в рагере!» Кивнула Ники Мияко и дисциплинированно поднялась на подножку одной из первых. «Эй, подожди, братан, алло!» Из кафе, отдуваясь, в развалку трусил молодой, но очень полный мужчина в пестрых шортах, туго обтягивающей массивное тело футболки и серой джинсовой панами, размахивая билетом и волоча за собой такую же бокастую сумку и рюкзак. «Раньше на посадку приходить надо!» Буркнул водитель, придержав дверь. «Проходите ваше место шестое». «Сам знаю, чего мне надо», — пропыхтел толстяк, закинув багаж в отделение под салоном и взбираясь на подножку. «Без училок обойдусь. Подождете, если надо. Умные все стали». М -м, «Токсичный сосед», — подумала Ника и порадовалась, что толстяк сел довольно далеко от нее. Он сразу вытащил телефон и начал звучно алёкать ещё до того, как автобус начал движение. Новый пассажир явно намеревался обзвонить всех в своём контактном листе, сообщая, что он уже сел, всё нормально, уже едет, погода чёткая, реально. Автобус плавно выехал на шоссе, ведущее в Приозёрск, где они должны были пересесть на туристический микроавтобус до Каянцаари. Ника смотрела в окно, ожидая, когда привычные виды Ленобласти сменятся карельскими скалами и валунами. Переход был действительно резким, как смена кадров в кино, и Орлова очень любила за этим наблюдать. Когда они пересаживались на микроавтобус, доставляющий туристические группы на остров Каянсаари, где Ника забронировала себе место в палаточном городке, на посадке обозначились две белые панамки, зелено-фиолетовые вихры суетливые девушки, синие глазами яка и красная физиономия толстяка так и не выпустившего из рук телефона а этот жерабас зачем едет на остров он же ни на одну скалу не вскарабкается сразу захрипит и потом обольется раздраженно подумала ника утомленная бесконечным але алё в автобусе небось все две недели просидит в кафе слопает всю выпечку а потом будет ругать карелию нифига ему не помогла поездка только еще несколько килограммов набрал Молодая парочка и парень с планшетом тоже сели в микроавтобус. Знакомые все лица. Ехать пришлось больше часа. Ника снова успела задремать, несмотря на выпитые за завтраком в дороге три порции крепкого кофе. Проснулась она дважды. Когда их с ревом обогнал сверкающий черный мотоцикл, с таким же сверкающим новым байкерским костюмом седаком и когда неумолчное «алё-лё-лё, братан, заячувак» оборвалось на полуслове И Толстяк звучно завозмущался «Алло, алло, Талян, ты где?» «Да что за связь?» «Скалистая местность», — флегматично пояснил водитель микроавтобуса, выруливая на переправу, соединяющую каен с материком. «Сигнал тут не везде бывает». Толстяк выругался и бескураженно спросил «И чё мне делать?» «В кафе всегда есть сигнал», — ответил водитель, заезжая на автостоянку. «Вон, видите, домик такой белый и продолговатый». «Чё, нормально придумали, чтобы больше людей к ним ходили», — забубнил толстяк. «На всём острове связь блаканули, только в жраль не оставили». «Скалы глушат сигнал», — не выдержала Ника. «А в кафе вас никто силком не загоняет, не нравится, не ходите». «Слышь, красава!» Защурил на нее и без того маленькие глазки толстяк. «Мужа своего учи, если позволяет. А на других рот не раззевай, пока не спросят. А я у тебя ничего не спрашивал, усекла. М -м, был бы здесь мой муж, вы бы от него бежали без оглядки до самого Петербурга. Не осталось в долгу Вероника». «Правда, мужик, хорош уже бухтеть», — сказал кто-то из молодежной компании. «Всю дорогу только тебя и слушаем». «Реально, брата, ну и миссию же!» — попросил парень с планшетом. И на девушку не наезжая, она не виновата, что в скалах телефоны глохнут. «Затем бы приезжать в Карерию, если вам тут так не нравится?» — спросила Мияка. Едва взглянув на нее, толстяк проглотил очередную хамскую реплику и замолк. «Конечно, он не знал, кто такая на самом деле Мияка Мацо». Но было в ней что-то такое, что заставляло опасливо замолкнуть и отступиться даже самых отчаянных людей. Микроавтобус остановился на широкой автостоянке, отгороженной от острова невысокой, но добротной оградой. За оградой тянулась туристическая тропа. Выстроились высокие тонкие ели и березы, а за ними блестело синее озеро. День был солнечный несмотря на свежий озерный ветер, жаркий. «Приехали», — сообщил водитель, открывая дверь. «Лагерь вон там, прямо по тропе, метров пятьдесят». «Спасибо, хоть тут не за километр остановил». Без прежнего энтузиазма пробубнил толстяк. Пассажиры засуетились, выходя и потянулись к багажному отделению. Толстяк ловко оттеснил девушку с разноцветными волосами, винтился между тетушками в панамках и оказался у багажного отделения первым. Но его сумка и рюкзак лежали в самом дальнем углу багажника. На пересадке в Приозерске он тоже постарался успеть к багажному отделению первым. Пытаясь раскопать свои вещи, он залез в багажник почти целиком, оставив снаружи только огромный, обтянутый пестрыми шортами зад. Как ни странно, недовольных возгласов не последовало. Люди спокойно стояли вокруг и терпеливо ждали, пока толстяк пыхтел и ворочался, дергая свои вещи. Вдруг он глухо вскрикнул и провалился внутри багажника, будто его ужалил шмель или свела судорога. На землю упала одна его сандалета, и бассея нога нелепо задергалась и зашарила по земле в тщетной попытке удержать обувь. Тут уже не удержался от усмешки даже невозмутимый водитель, белокурый великан Карел. Увидев около багажника Мияка и встретившись взглядом с ее смеющимися синими глазами, Ника поняла, что случилось. Иногда госпожа Мацуа не могла отказать себе в удовольствии слегка проучить какого-нибудь наглеца. «Я ее понимаю. Этого придурка, наверное, многие уже хотели пнуть под зад». Толстяк кое-как вывалился из багажника, потный, красный, держась за ушибленный лоб. Наступил босой ногой на еловую шишку, ругнулся. Вид у него был, как у побитой собаки. «Горова загрузилась!» Сочувственно посмотрела на него Мияка. «Бываешь, когда приезжаешь из большого города на чистую природу...» «Фотеки оу, дезадаптасия!» — старательно выговорила она. «Модзит вам ртсе посидеть на травке?» «Блин, классно поездка начинается!» — буркнул толстяк, чуть не проломив скамейку массивным седалищем. «А мы пока заберем свои вещи, чтобы вам легче было вытащить свои...» Добавила Ника и шепнула Мияка. «Классно вы его!» «Он дорого напрасиварся!» Мияка легко вытащила огромный рюкзак, едва ли не больше ее самой. «А кто напрасивается, тот поручает, зираемая!» «И как вы потащите такую громадину?» Удивилась Ника. «Отень просто!» Мияка легким движением расположила лямки рюкзака на плечах, застегнула ремни на груди и животе и выпрямилась. «Пури